Счастливо оставаться. Кембридж. Чирио. Кембридж. Мой последний майский бал. Мой последний летний прием херувимов в роще Квинс-колледжа. Приемы майской недели по всему Кембриджу, новые достижения по части пьянства, бестолковых блужданий, спотыканий, рыданий и блеваний — Мы с Кимом устроили наш собственный прием на лужайке Школеров Сент-Джонса и опустошили до последней бутылки. Каждый присланный Киму его добрыми родителями ящик. Таттен же. На церемонии вручения дипломов приехала моя семья, сотни торжественных мрачных выпускников. Внезапно. обретших вид взрослый и несчастный, переминались с ноги на ногу. На лужайке у Сеннет-хауса фотографировались, надсадно улыбаясь с родителями, говорили последнее, прости, трехлетним дружбам, тень внешнего мира пала на каждого. А три последних года вдруг сшелушились с нас, съежились, подобно сброшенной змеей Кожа, высохшей, слишком маленькой для того, чтобы вместить прекрасное, полное блеска время, в которое мы ею обладали. Родители Кима жили в Манчестере, однако владели еще и домом в богатом лондонском пригороде Хадливуд. Дом этот стоял в двух шагах от станции подземки хай барнет и кокфостерс и как только мы покинули Кембридж, родители предоставили его в полное наше скимом распоряжение абсурдно великолепное роскошно обставленное вступление в жизнь вне университета в этом доме я наблюдал по телевизору за тем как ен ботом Вырывает из рук австралийцев урну с прахом и чувствовал себя счастливейшим из смертных. Урна с прахом. Эшес. Ежегодный матч по крикету между сборными Англии и Австралии. Назван он так, потому что в конце XIX века англичане впервые проиграли австралийцам, и одна из газет написала, что английский крикет скончался, а его прах передан в Австралию. Когда англичане вновь проиграли австралийцам в качестве утешительного приза, им вручили некую урну с прахом английского крикета. Внутри был пепел от сожженной крикетной калитки. В 1981 году Англия вырвала победу у Австралии, которая считалась безоговорочным фаворитом благодаря фантастической игре Йена Боттема, которого позже возвели в сэры. Подпольные записи почти сразу же отправились в Оксфорд, чтобы в течение недели давать представления в театре Playhouse. После приятностей кембриджского артса длинный, узкий, похожий на кигельбан зал плейхауса показался нам неприветливо относящимся к любой комедии, и спектакли наши попросту провалились. Так мы во всяком случае думали. администрация и технические работники театра встретили нас отнюдь нерадушно, и мы, испуганные и несчастные, провели неделю, стараясь не попадаться на глаза свирепым декораторам и осветителям. Мы раз за разом сбивались в кучку, жаждая найти друг у друга утешение и поддержку. И то меланхолически стенали, то истерически хохотали, Нас словно сбросили с небес на землю, и мы основательно о нее приложились. Грубость персонала театра так разгневала Хью, что он написал управляющему письмо, которое показал мне перед отправкой. Я никогда еще не видел, чтобы холодная ярость столь образцово передавалась учтивой, но хулительной прозой. Из Оксфорда мы отправились в театр школы Аппингем, и Крис Ричардсон принял нас совсем радушием, как и обещал мне двумя годами раньше. Оксфорд убедил нас, что шоу наша дрянь, и в Эдинбурге мы с треском провалимся, но Аппингему удалось хотя бы отчасти вернуть нам присутствие духа. Персонал и ученики школы оказались публикой и благосклонный, и восторженный, а театр чьи подмостки были самыми первыми из всех, на какие я вступал в 1970 в роли ведьмы из Макбета. Как нельзя лучше подходил для того, чтобы восстановить нашу уверенность в себе. Да и Кристофер оказался самым сердечным и участливым из хозяев. Он позаботился о том, чтобы каждый из нас был устроен со всеми, какие только возможны, удобствами, в число коих входила и бутылочка солодового виски на прикроватном столике. Великий Уильям Голдман сказал Как известно, что Голливуд это такое место, где никто ни в чем не смыслит. А пофегма Остающейся справедливой и применительно к театру, я получил письмо от человека, который смотрел подпольные записи в Оксфордском плейхаусе. И счел необходимым сообщить мне, что это лучшее шоу какое когда-либо видели он и его друзья. Я попытался припомнить хотя бы один момент. оксфордских показов, когда мне показалось бы, что все идет хорошо. И не смог. Впрочем, публика, по крайней мере, смеялась и аплодировала, долго и восторженно. Полагаю, грубость служителей театра и форма зала составляли такой неприятный контраст совершенству Кембриджа, что все остальное воспринималось нами как безнадежный мрак уже автоматически.